В его голове, как и в ящике комода, в самый дальний угол были запиханы многие знания, полученные в институте. Или почерпнутые из развлекательных книг. Иногда они пригождались. К примеру, на днях, когда Коля болтал с Витасом о яхтах. Думал, уже забыл о них все, ведь читал рассказы о мореплавателях в юношестве, и то невнимательно, потому что сборник лежал в дачном сортире и использовался вместо туалетной бумаги. Но ту информацию, которая могла пригодиться Борису, не требовалось выискивать. Просто Коля пока не знал, стоит ли ею делиться. Подумать нужно, и не о том, сколько потребовать за нее денег. Так отдаст, если решит, что не жалко. Если вспомнишь что-нибудь, звони. Боря выложил на тумбочку визитку Ильича на обратной стороне, которой ручкой был написан телефон. Хорошо, Коля взял визитку, чтобы убрать ее в ящик. На тумбочке ей делать нечего, на нее ставится вода на ночь и пузырек с травяными шариками. Местное успокоительное средство отлично помогает расслабиться. Рассосешь его, на глаза маску натянешь, устроишься на ортопедической подушке, и вот уже она, сладкая дрема. А твой приятель где, не знаешь? Валера? Он в другом отеле живет. В курсе, но его в номере нет. Разве в полиции тебе не дали его телефон? Выключен. Деньги кончились, наверное. Он постоянно со своей девушкой переписывается, а в роуминге это дорого. Коля советовал Валере подключить местную сим-карту, но тот не послушался. Валера вообще считал, что взял над Колей шефство. Помог растерявшемуся в аэропорту парню, который впервые попал за границу, не заблудиться. Но Коля прекрасно ориентировался на незнакомой местности, везде таблички на английском, которым он пусть не владел, а озирался из любопытства. Впрочем, об этом он Валере говорить не стал. Видел тот сам не в своей тарелке и решил позволить ему себя опекать. Пусть почувствует себя нужным и важным. Почему Валера один в отпуск поехал без девушки, полюбопытствовал Борис? Она местная. Уже роман закрутил. Молодец. Глядишь о неудачном браке, в котором 18 лет от звонка до звонка забудет. Он, скорее всего, с ней сейчас. Не знаешь, где ее найти? Девушка работает в баре на шестой Сойке. Он уже знал, что именно так называют боковые улицы по тайски Сой русскоязычный народ. На шестой Боевой, — подивился он, — да там же одни проституточные. Знаю, захаживал в несколько баров. Николай думал взять девочку, чтобы впервые заняться сексом за деньги, где еще это делать, как не в столице разврата, но так никого и не выбрал. В каждом можно купить и хозяйку, и уборщицу. Вопрос цены. Не ожидал от мужичка, подобного Валерия, такой толерантности. Он не знает, чем девушка занимается, думает, просто подает клиентам напитки. В гоу-гоу-баре на шестой сойке надо быть слепо глухонимым чтобы не понять, кто там обитает. Он ей не платит. Почти у всех девочек есть любимчики, с которыми они запросто так... «Для души, так сказать. Этим и подкупают дурачков. Некоторые даже женятся на проститутках, шлют им деньги, когда уезжают к себе на родину, думая, что их верно ждут. Но эти дамочки никогда не откажутся от заработка телом, сколько им не давай. про Проф-деформация, понимаешь? — Коля кивнул. — Так раскрой ты глаза приятелю, пока он не вляпался. Я не лезу в жизнь других людей. Даже близких. А Валера мне никто. Мы попрощаемся в аэропорту Домодедово и больше друг друга не увидим. Не хочешь никого подпускать к себе близко. Понимаю, сам такой. Нет, мы разные. Ты — раненый зверь, который боится, что ему снова причинят боль. Вот и скалит клыки, рычит. А я — сытый, ленивый, балованный, и мне не хочется делить еду и пространство. Я счастлив в одиночестве, а ты, как мне кажется, нет». Борис внимательно посмотрел на Колю, взгляд у него был тяжелый, как у следователя. Странно, что Корегин этого не заметил ранее, в отличие от деда Палыча. Он вообще несерьезно отнесся к гиду «не так тот прост, как кажется». «А ты не так прост, как кажешься», — услышал он эхо своих мыслей, но от Бориса и в отношении себя. «На вид тихушник, книжный червь, а самый по проституткам ходишь и на насилие способен». Матушка твоя рассказывала в интервью случай, как ты на своего двоюродного брата ящик с красками сбросил с антресолей на голову, когда тот спал. Это произошло случайно, и я был ребенком, — также же отрывисто и четко проговорил Коля. Он покушался на твою еду и пространство? Брат ведь мог у вас жить остаться, твоя мама хотела его забрать у пьющих родителей. Я был бы рад». И чтобы освободить место для кузена, я стал убирать громоздкий ящик на антресоле. Коля начал демонстративно собирать сумку для пляжа, полотенце, защитный крем, вода, жвачка, кошелек, книга. — Агату Кристи читаешь, — заметил Боря. — Нравятся детективы? — Некоторые. Но обычно я угадываю убийцу в самом начале, и становится неинтересно. — А про газлайтинг у тебя ничего нет? — Про что? Только не говори, что не знаком с этим термином. «Какое-то новомодное словечко из психологии, я этим не интересуюсь», — он закинул сумку на плечо, давая понять, что желает покинуть номер. Борис как будто этого не замечал. «Газлайтинг — это форма психологического насилия», — разглагольствовал он, — «при которой манипулятор пытается заставить жертву сомневаться в собственной адекватности, он изменяет ее восприятие реальности, обесценивает слова». «Мне нужно уходить. Ты, Коля, никогда не применял к кому-то похожие действия?» «Нет, я только ящики на головы братьев роняю», — зло ответил ему Корягин. «Не только. Как оказалось, ты был осужден по статье 110 доведения до самоубийства. Отделался условным сроком, но на пять лет. Не расскажешь, как и кого довел?» Корягин вытащил карточку от номера из разъема, выключая электропитание, через 30 секунд погаснет свет в ванной и заглохнет кондиционер. «Я к чему это? Вита смог и сам сигануть с террасы, покончить с собой». Боря остановил идущего к двери Колю за руку, чтобы тот услышал еще одну фразу. «После долгих разговоров с тобой». «Зря ты со мной так», — спокойно сказал Корягин и отцепил его пальцы от своего локтя. «Если что не так, извини», — растянул губы в неискренней улыбке Борис. «Неприятный тип, нужно от него подальше держаться». «Я тебя проверял на стрессоустойчивость». «Зачем?» «Вдруг помощник в расследовании понадобится, мне кажется, ты мог бы пригодиться». «Мог бы», — не стал спорить он, «но, повторюсь, зря ты со мной так». Больше он ничего не сказал, просто вышел из номера, когда это же сделал Марков, направился не в сторону лифта, а в противоположную. Там в конце коридора находилась комната горничной, у которой он хотел попросить перестелить постель. Пока шел, гнал от себя мысли о том, кого довел до самоубийства. Только подзабыл, успокоился, как снова напомнили.